Кассандра и печеньки. «Эй, ты!» В моем окошке для еды появилось черное полное лицо. Сладкое есть? «Есть», — удивилась я. «Секунду». Мордочка в окошке облизнулась. Я достала упаковку печенья из пластикового ящика для вещей в ногах кровати, раскрыла и протянула девушке в окошко. Вместо того, чтобы взять несколько штук, она мертвой хваткой вцепилась в пакетик и утащила его весь, исчезнув в коридоре. «Потрясающая невоспитанность», — подумала я. Не то чтобы мне самой нужна была целая упаковка, но я периодически прикармливала печеньем приходивших к моему окошку разных гостей заключенных. Мою ученицу, например, чтобы в организме была глюкоза для мозга, или Хелен в качестве десерта в нашем итальянском ресторане. Теперь придется ждать две недели, пока мне из тюремного магазина не принесут заказ. Правда, вечером девушка вернулась с упаковкой, в которой вместо печенья были маленькие записочки с цитатами из Библии. «Это тебе». Протянула она мне пластиковый мешочек. «Извини, короче, я просто не могу удержаться, когда вижу сладкое». И она похлопала себя по полным чёрным щекам. «Это тут моя единственная радость. Кассандра, кстати». Протянула она мне руку в окошко, чуть не ударив меня в нос. «Мария», — аккуратно пожала руку в окошке я. «Очень приятно». «Ты держись тут, короче». Руку в окошке снова заменила полное лицо в очках. «Я тоже так сидела. Переходи на ночное расписание». «Это как?» — удивилась я. «Ой, да очень просто!» — засмеялась она. «Днем спи, а ночью бодрствуй. Как сова, короче. Знаешь сову?» «Знаю», — улыбнулась я, подумав, что в больших очках девушка действительно похожа на сову. «И все-таки легко сказать, трудно сделать». «Справишься», — ответила Кассандра. «Ты же русская».